Сходную картину можно наблюдать в Месопотамии, несмотря на некоторое количество физико-географических отличий. Земли, образовавшиеся из наносов тигра и ефрата на окраине Персидского залива, были плодородны. Протоки и лагуны изобиловали рыбой и водяной птицей, финиковые пальмы росли в диком виде. Но освоение этого первобытного Эдема требовало напряженной работы. Пахотные земли приходилось создавать, отделяя воду от суши. Болото надо было осушать, пустыню орошать, а реки ограждать дамбами. Эти работы произведены предками шумерийцев, которые были простыми земледельцами-скотоводами, не имевшими других средств к существованию. Они еще не знали письменности, не строили городов, не имели практически существенного классового разделения, но видоизменили ландшафт настолько основательно, что последующие поколения пользовались трудами их рук. Не следует думать, что примитивные народы имеют преимущество перед цивилизованными в деле преобразования природы. В долине Инда в третьем тысячелетии до эры существовала даарийская цивилизация, похожая на древнеегипетскую и шумерийскую. Однако в Индии строители городов Мохенджо-Даро и Харапы были разделены на классы, возможно, связанные с расовой принадлежностью, В самом низу социальной лестницы находился примитивный австралоидный тип аборигенов Южной Индии, выше – длинноголовый средиземноморский тип, близкий к шумирицам, наверху – брахицефальный альпийский тип. Вот пример того, что инородность, находящаяся на стадии классового общества, способна производить переустройство своей местности. Итак, во всех описанных нами явлениях есть общая черточка – способность этноса иногда производить экстраординарные усилия. На что эти усилия направлены – другое дело. Цель в нашем аспекте не учитывается. Важно лишь, что когда способность к сверхнапряжению слабеет, то созданный ландшафт только поддерживается. А когда эта способность исчезает, восстанавливается этно ландшафтное равновесие, то есть биоциноз данного биохора – Это бывает всегда и везде, независимо от масштабов произведенных перемен и от характера деятельности, созидательного или хищнического. А если так, то мы натолкнулись на новое, до сих пор неучтенное явление. Изменение природы не результат постоянного воздействия народов на нее, а следствие кратковременных состояний в развитии самих народов, то есть процессов творческих, тех же самых, которые являются стимулом этногенеза. Проверим наш вывод на материале Древней Европы. На рубеже I и второго тысячелетий до н.э. Западную Европу захватили и населили воинственные народы, умевшие ковать железо – кельты, латины, ахейцы и другие. Они создали множество мелких земледельческих общин и, обработав девственную почву, видоизменили ландшафт. Почти тысячу лет в Европе не возникало больших государств, потому что каждое племя умело постоять за себя, И завоевание было делом трудным и невыгодным. Племена скорее давали себя перебить, чем соглашались подчиниться. Достаточно вспомнить, что ни Спарта, ни Афины не могли добиться власти над Эладой, а латинские и сомницкие войны Рима проходили более тяжело, чем все последующие завоевания. В первую половину первого тысячелетия парцелярное земледелие с интенсивной обработкой участков было институтом, поддерживающим созданный культурный ландшафт. В конце первого тысячелетия парцелы вытесняются латифундиями, где отношение к природе становится хищническим и одновременно возникает возможность завоеваний. Принято думать, что Рим покорил Средиземноморье и Западную Европу, потому что он почему-то усилился. Но ведь тот же результат должен получиться и в том случае, если бы сила Рима осталась прежней, а народы вокруг него ослабели. Да так оно и было». А параллельно с экспансией Рима шло превращение полей сначала в пастбище, потом в пустыни, и, наконец, к V-VI векам восстановились естественные ландшафты, леса и заросли кустарников. Тогда сократилась численность населения, и Римская империя пришла в упадок. Весь цикл преобразования ландшафта и этногенеза от сложения этносов до полной их нивелиации занял около полутора тысяч лет. В данном частном случае вымирание римского народа совпало со сменой формаций. Но это совпадение случайно. В восточной половине Римской империи, где социальный кризис был таким же, как и в Западной, сокращение населения в V-VI веках не имело места, потому что этнический фон был другим и этногенез шел иным путем.